Глава 22. Шерия. После ухода Кесси и Чака начала медленно сходить с ума. Мало того, что пришлось заниматься приютом, так еще и люди после болезни не спешили расходиться. Поставки еды практически прекратились. Чувствовала себя голодной, злой и ужасно раздраженной. — Это все? — спросила у Луки, глядя в банку с единственной галетой. «Да», — ответил он, — «не говори пока Зирку и Элли», — попросила его как самого старшего. Он кивнул в ответ, натянула маску и пошла в центр. Народа было слишком много для нашего сектора. Многие приезжие решили остаться, надеясь на дальнейшую помощь Кесси. Ей бы кто помог. С чего вообще мы должны были помогать другим людям? Дошла до закрытой продовольственной лавки. Замок и прикрытые ставни явно говорили о том, что никого хозяин не пустит внутрь. Меня этим не проймешь. Обошла дом и постучала в дверь поменьше, которую любезно прикрыли большим листом пластика. Владелец приоткрыл ее, а, увидев меня, попытался закрыть, но я перехватила дверь рукой. «Мне нужна еда» непреклонно сказала низкому мужчине. «Она всем нужна. Можешь угрожать, чем хочешь, но у самого запасов едва на семью хватит», — отозвался он. «Что с поставками?» — спросила, пытаясь разобраться в ситуации. «Уже месяц как ни одной не было», — покачал он головой. «Отпустила дверь, позволяя ему уйти. Так просто не сдамся. Была бы здесь Кэсси, она бы что-то придумала». А теперь главное я. Ладно, если торговец не виноват, то проблема должна быть выше. Дошла до ратуши. Оттуда все еще не убрали все кровати и тряпки. Увидела у входа уставшего Никсона. Он прислонился к стене, хмуро наблюдая за уборкой. — Если ты за едой, то у нас ничего нет, — сходу сказал он. — Не совсем, но ключевая цель правильная. «Ты не в курсе, кто сейчас сектором управляет?» — спросила, подходя поближе. «Скорее, что?» Тут полное беззаконие. Он горько улыбнулся. Если серьезно, то слышал, что хилы вернулись в сектор. Правда, их никто не видел. «Думаю, стоит нанести им визит», — огрызнулась и пошла к их дому. Работа посыльного мне надоела. Живот жалобно проворчал что-то. «Сначала эпидемия, а теперь голод. Они издеваются, что ли?» Пару раз постучала в дверь. Никакой реакции. Со злости пнула ее, сверху на меня посыпалась пыль. «С ума сошла? Хочешь дом сломать?» Дверь открыл управляющий. «Как я рада вас видеть, сэр!» — ядовито произнесла вместо ответа. «У меня есть вопросы насчет продовольствия». Мы уже дали официальный ответ. Нечего ходить сюда каждые пять минут. Раздраженно отозвался Хилл. «Вы официальным ответом называете ту записочку?» Почувствовала, что начинаю закипать. «Там говорится только о сложной ситуации и при остановлении поставок. Не говорю уже о том, что большинство здесь читать не умеют. Когда нам привезут еду?» «Мы делаем все возможное». «Правда? Тогда, может, своими запасами поделитесь?» Зло посмотрела на него. «Что ты о себе возомнила? Всего пара человек из приюта добились возможности побираться в других секторах, а ты уже нос задрала. Знай свое место. Мусор навсегда останется только мусором. Иди отсюда!» Презрительно ответил мужчина. «Вы пожалеете о своих словах?» Сказала, сжимая руки в кулаки. «Как? Будешь угрожать мне так же, как и всему сектору? Мне не страшно». Хилк захлопнул дверь у меня перед самым носом. «Почему вообще должна была терпеть нечто подобное? Кейси нашла лекарство, и это вся их благодарность? Идти в бюро не имеет никакого смысла. Королевский двор на смертельную эпидемию-то не отреагировал. Что уж говорить про смену управляющего или... Решение проблемы поставок. Вся моя система накрылась. Ничего ценнее жизни у людей просто не осталось, а значит, и компромат не действовал. Ну и что теперь делать?» Сгорбившись, поплелась домой. «Может, стоит написать Кэсси? Как же не хотелось признавать, что не могла справиться с ситуацией самостоятельно?» я услышала тихий шепот — я огляделась. Из-за угла одного дома, скрываясь в тени, на меня смотрел владелец продуктовой лавки. Подошла к нему. Я тут подумал немного. Ну, в общем, короче, — рыкнула на него. Я знаю, где находятся склады. — Есть ли возможность принести еду так же, как до этого принесли лекарства? — шепотом спросил мужчина. — Вы предлагаете грабеж? Удивленно на него уставилась. — Не то чтобы. Возможно, желудок снова скрутила. — Говори, где я попробую собрать людей, — кивнула ему. Мужчина улыбнулся мне и набросал координаты. С этим листом вернулась к Никсону. — Это нарушение закона, — покачал он головой, выслушав меня. — Тогда, может, скажешь? «Под каким номером закона стоит голодная смерть населения?» Едко ответила ему. «У меня заканчивались силы и терпение». Он ничего мне не ответил и отвернулся, чтобы уйти. «Кэсси рисковала своей жизнью, чтобы мы выжили, и это все, чем вы можете ей ответить?» Прищурилась, следя за его реакцией. У шефа было довольно острое чувство справедливости — Моя фраза точно задела его за живое, однако он молчал. Развернулась, чтобы уйти. «Подожди», — попросил Никсон, заставив меня улыбнуться. «Мы можем попробовать сходить туда. Может, хоть информация появится». «Отлично», — улыбнулась ему. «Тогда завтра утром». Он неохотно мне кивнул, почувствовал себя более уверенной, Теперь хотя бы есть план. Пусть и дерьмовый.